Качук, Иркутск. В губернской канцелярии подсчитали, во сколько обойдется переселение, и представили генералу ведомость на огромную сумму. К тому же требовался конвой не меньше двухсот казаков и полицейских. Муравьев ужаснулся денежным расходам и тому, что толпы каторжников пойдут через города и села. Другого пути, кроме почтового, чиновники не знали. Тогда Муравьев призвал к себе поручика Ваганова и Ефимова, известного умением лазить с тюремщиками. Стал у обоих спрашивать, нельзя ли каторжников провести каким-нибудь иным путем. Можно и другим, ответил Ваганов. Есть такой путь. И развернул на столе карту. Можно по Волоку с Лены на Ангару, а потом берегом Ангары до новой тюрьмы. Будет всего верт с четыреста таежными тропами. Как вы смеете такое предлагать? Недовольно заметил генерал. В лесу даже полк казаков не удержит каторжников, разбегутся, и тогда мне первому не сносить головы. И казаков потребуется куда меньше двух сотен, поддержал Ваганова Ефимов. Да не сговорились ли вы распустить всю тюрьму? И Ефимову не поверил генерал. Денег велите выдать нам наличными тысячи полторы, Ефимов назвал десятую часть той суммы, которая была в ведомости. А хорошо бы вовсе без казаков мечтательно проговорил Ваганов. «Да уж ладно, берем двадцать всадников, костры ночами караулить, кашу варить». Оба сибиряка знали повадки и нравы заключенных, этим решили воспользоваться. Весной едва сходит снег, заключенные бегут из тюрем, манят их на волю веселый шум ручьев, яркое теплое солнце, пение птиц. Иные вырвутся из тюрьмы, побродят с неделю-другую лесами, насидятся вдоволь у костров, да пьяна надышатся запахом разбухших почек, талой земли и потом сами возвращаются в неволю. Если беглый возвращался раньше трех дней после побега, его не секли, прощали. Такой побег назывался самовольной отлучкой. За более продолжительное отсутствие, да еще если каторжника ловили, порки было не миновать. Его бедного секли розгами, а он кричал «Братцы, не виноват я! Это птицы звали меня в леса зеленые к речкам рыболовным!» Даже ссыльные поселенцы с прилетом кукушек собирались бежать в Россию, Маньчжурию. Там их ловили и выдавали начальству. Но бывали и отважные. Они пробирались вглубь Китая, обживались, женились, исчезали навсегда, но в основном стремились домой. Поход по тайге поручик Ваганов убеждал Муравьева, мы сделаем для заключенных весенней краткой волей. Кто приговорен к кандалам, кандалы позвольте снять. Особенно оковы толкают людей в бега. Умное тюремное начальство весной отменяет кандалы. Этим избавляется от многочисленных побегов. Муравьев внимательно выслушал сибиряков и целых два дня думал, как же поступить. Если переселять по плану губернских чиновников, тогда безопасно но денег потребуется много. Если пойти на страшный риск переселять через Волок, тогда обойдется почти за даром. Yeah. Провьев строго экономил каждую государственную копейку и решил послушаться поручика Ваганова. И потом вся жизнь генерала в Сибири – сплошной риск. Рисковал, когда наносил визиты декабристам, когда сговаривался с Геннадием Невельским исследовать устье Амуры, и в экспедицию отправился без дозволения императора, тоже риск. Многое муравьеву сходило с рук, даст бог, и переселение невольников пройдет удачно. Каторжане за три недели осилили переход. В пути их не утомляли, устраивали частые привалы, рыбалку, уху с вином, вечерами веселье, игра на балалайках, бубнах и гармошках, песни. И не случилось ни одного побега. После чая на генеральской барке вот что рассказал поручик о старателях. Рано осенью вербовщики обходят деревни, нанимают рабочих по кабакам, давая задатки, спаивают. Рано весной мужиков собирают те же вербовщики и везут на прииски. По дороге кормят людей от казны и записывают в расчетную книжку. В пути и на приисках все им продается тридорога. Хорошие бродни в городской лавке стоят 1 рубль 30 копеек, бракованные 50 копеек, а на приисках рабочий платит за бракованные 2 рубля 50 копеек. В поселке фунт сахару 50 копеек, рабочим уже обходится в 2 рубля. За малейшую провинность – штраф. Редкий рабочий в конце лета за каторжный труд получает рублей 100.